Глава пятая. Летят над станицей журавли, Сыплют на захолодавшую землю призывные крики, Из окошка постовальни смотрит, часами не отрываясь Петька. Пришел в постовальню Сидор Коваль, Поглядел, как промеж двух кирпичей растирает Петька зерна кукурузы, вздохнул. «Эх, сердяга!» страданьев сколько ты принимаешь. Но ничего, не падай духом, скоро придут наши, легче будет жить. А завтра беги ко мне, я те муки меры две всыплю». Посидел, нацедил сквозь прокуренные зубы сизую лужу махорочного дыма, наплевал возле печки и ушел, вздыхая и не прощаясь. А легче пожить ему не довелось. На другой день перед закатом солнца шел через площадь Петька. Из ворот тюрьмы выехали два казака верхами. Между ними в длинной ниже колен холчевой рубахе шел Сидор. Ворот расшматован до пояса, в прореху видна обросшая и жесткими волосами грудь, поравнялся с Петькой и, с ноги, голову к нему обернул. «На распыл меня ведут, Петенька-голубчик». Прощай! Рукой махнул и заплакал. Как в тяжелом удушливом сне таяло время, завшивел Петька, желтые щеки обметало волокнистым пушком, выглядел старше своих семнадцати лет. Плыли-плыли, уплывали с пеленутые черной тоской дни. С каждым днем, уходившим за околицу вместе с потускневшим солнцем, ближе к станице продвигались красные, пухло водянкой разливалась тревога в сердцах казаков. Утром, когда выгоняли бабы коров на прогон, слышно было, как бухали орудия за щегольским участком. Глухой гул метался над дворами, задремавшими в зеленой утренней мгле, тыкался в саманные стены постовальни, а знобом тряс с оконца Слезал Петька с печки, накидывая зипун, выходил во двор, Ложился около сморщенной струшонки вербы на землю, Скованную незастаревшим тоненьким литком, И слушал, как от орудийных залпов охало, стонало, Кряхтела по-дедовски земля, А за кучей сгрудившихся тополей, Смешиваясь с грачиным криком, захлебываясь, стрекотали пулеметы. Вот и нынче вышел Петька во двор раньше раннего, прижался ухом к мерзнущей земле, обжигаясь липким холодком, слушал. Сонно бухали орудия, а пулеметы бодро по-молодому выбивали в морозном воздухе глухую чучетку «та-та-та-та-та-та». Сначала пореже, потом чаще, минутный перебой и снова еле слышное «та-та-та-та-та». Чтобы не мерзли колени, подложил Петька под ноги полутипуна, прилег поудобнее, а из-за плетня простуженный голосок «Музыку слушаешь, паренек, музыка занятная», — дрогнул Петька, вскочил на корточки, а через плетень сверлят его из-под клочковатых бровей стариковские глаза, в бороде пожелтела и хоронится ухмылочка Угадал Петька по голосу деда Александра, четвертого по прозвищу. Сказал, сердито, стараясь переломить в голосе дрожь. — Иди, дед, своей дорогой. Твое дело тут вовсе не касается. — Мое-то не касается, а твое, видно, касается. — Да не цепляйся, дед, а то, пужану в тебя вот этим каменюкой, после жалиться будешь. — Больно прытак." «Прыток больно, — говорю. — Я тебя, свистуна, костылём могу погладить за такое экстрику почтение. А я тебя не трогаю, и ты меня не трожь. Сопляты зеленые. по-настоященски, ежели разбираться, а то же щетинишься». Взялся дед за колья-плетня и легко перекинул через огорожу сухое жилистое тело. Подошел к Петьке, оправляя изорванные полосатые порты, присел рядышком. — Пулеметы слыхать? — Кому слыхать, а кому и нет. — А мы вот послухаем. Петька, скосившись долго, глядел на растянувшегося плашмя деда, потом нерешительно сказал... «За вербой, жаль прилечь, дюжей слышно?» «Послухаем и за вербой». Переполз дед на четвереньках за вербу, обнял оголенные коричневые корни руками на корни похожими и минуты на две застыл в молчании. «Занятно». Привстал, с колен махнатый иней, и повернулся к Петьке лицом. Ты, малец, вот что, я насквозь земли могу все видать, а тебя с полета вижу, чем ты и дышишь. Слухать эту музыку мы могем до бесконечности, но мы с сыном не то надумали. Ну, знаешь ты, моего Яшку, какого за большевизму пороли нашинские казаки. Знаю. Ну, так мы с ним порешили навстречу красным и Тить, а не ждать, покель они к нам припожалуют. Нагнулся дед к Петке. Бородойщий хочет ухо дышит кислым шепотком. Жалко мне тебя принек. Вот как жалко. Давай уйдем с нами, а цель. Расплюемся с Всевеликим войском Донским. Согласен? А не брешешь ты, дед. Молод ты мне брехню задавать. По-настоященски выпороть тебя за такие подобные. Одна сучка брешет, а я правду говорю. Мне с тобой торговаться вовсе без надобности. Оставайся тут, коли охота. И пошел к плетню, мелькая полосатыми портами. Петька догнал, уцепился за рукав. «Погоди, дедушка, нечего годить Желаешь с нами идти в добрый час? А нет, так баба с возу кобыли легче. Ты «Да пойду я, дедушка, а когда? А про то речь после держать будем. Ты заходи нынче к нам в вечеру, мы на гумне с Яшкой будем.